И что это значит конкретно, на практике? Это значит, ответила Рада, что мы должны просить Бога о прощении. Должны просить Его простить нас за наши грехи, наше неведение, нашу глупость. Должны просить вразумить, научить направить нас на истинный путь. Если в твоей душе будет хоть капля искренности, если ты действительно будешь предстоять перед Богом с сокрушенным сердцем, Он тебе непременно поможет. Твой разум постепенно начнет очищаться от бесов. Это похоже на снятие шор. Ты вдруг видишь, что истина совсем не такая, какая она тебе казалась еще совсем недавно. У тебя открывается духовное видение. Ты начинаешь воочию видеть все уловки бесов, стремящихся сбить тебя с пути. При этом ты придешь в ужас от осознания того, в каком болоте ты жил. Летуны помыкали тобою, как несмышленным ребенком, а ты ничего не видел. Их мысли ты считал своими мыслями, их помыслы своими помыслами. И лишь обратившись к Богу, покаявшись, перед Ним попросив помощи, ты начинаешь видеть истинную картину. Причем все это касается не только магов, но и всех людей вообще. «И этого можно достичь только молитвой?» – спросил Максим. «Ведь наверняка есть какие-нибудь еще пути». «К цели всегда можно прийти разными путями», – улыбнулась Радо. «Проблема состоит в том, что мы слишком слабы для того, чтобы идти в одиночку». Если ты попытаешься очиститься от ледунов без помощи Бога, как это пытается делать большинство магов, то обязательно угодишь в какую-нибудь ловушку. Обязательно. Понимаешь? Потому что разум дьявола неизмеримо искуснее нашего. Именно поэтому монахи не доверяют себе, целиком полагаясь на Бога. При этом даже они, посвятившие жизнь Богу, частенько попадаются в расставляемые им ловушки. Это и есть та самая прелесть, хорошо описанная в православии. Сложность в том, что пока сердце человека не очищено полностью, он может видеть лишь самые грубые уловки бесов. И чтобы не попасть в более хитроумные ловушки, монах должен, во-первых, полностью вериться Богу, а во-вторых, соблюдать определенные рекомендации, указания тех, кто уже прошел этот путь. Со временем человек получает возможность видеть даже самые изощренные ухищрения бесов. Он обретает подлинное духовное видение. обретает возможность различать добро и зло. Именно на этом этапе, после избавления от влияния бесов, а в другом синтаксисе, от чужеродных вставок в наш разум, имплантантов, к магу приходят настоящие умения. Можно сказать, что эти умения даруются человеку Богом. Теперь Бог уже может это сделать, ведь человек чист, обладает духовным видением и никогда не использует дарованное ему умение во зло. Соответственно, На первом плане всегда должно стоять духовное совершенствование, и только потом все остальное. А теперь сравни с традиционным подходом магов. Те сразу берутся за владение конкретными магическими умениями, не размышляя о том, дозволено им это или нет. Не умея отличить добро от зла, они прямиком попадают в объятия дьявола. Они считают, что идут по пути совершенствования, на деле же роют себе могилу. И самое плохое в том, что любые увещевания чаще всего оказываются бесполезными. Люди просто не верят, что их кто-то может контролировать. Все это кажется им чушью. Или я не права? Рада взглянул на Максима и улыбнулась. Права, признался Максим. Все это действительно звучит малость натянута. Об этом я и говорю. И твои сомнения являются ничем иным, как результатом действия внедренного в твое сознание имплантанта. Летуны боятся, что человек осознает их присутствие и всячески старается удержать его от вредных для них действий. При этом они манипулируют нами настолько тонко, что человек просто не замечает присутствие чужеродного разума. Ну хорошо. А как проявляют себя летуны на простом бытовом уровне? Можешь привести несколько самых простых примеров? Да хоть миллион. На губах рады мелькнула усмешка. Например, ты случайно задел кого-то локтем в уличном толчее. Тот огрызнулся, обозвал тебя козлом. Ты в ответ дал ему пороже, и пошло-поехало. Вроде бы каждый действует сам, но на деле в каждом из вас работает программа импланта. Задача чужеродного разума развести вас на всплески энергии. Все ваши реакции заранее обусловлены. Вы оба в данной ситуации действуете, как марионетки. Один огрызнулся, другой не смог стерпеть оскорбление. В итоге вы деретесь, а летуны пируют вашей энергией. И так во всем, любой мелочи, ты думаешь, что это твои желания, твои мысли, твои побуждения, твои эмоции. На деле же все это проделка летунов с целью выдать из себя еще немножко энергии.